Глава 15 Дорога до коробки не заняла много времени. Дошла я чуть быстрее, чем в прошлый раз шла отсюда до дома. Ребра и правда подозрительно быстро заживали. С чем это связано, трудно сказать. В этом мире нет магии. Но меня моё выздоровление только радует. Не мне жаловаться. Пройдя через ворота, подошла к главному входу и постучала. Открыл мне незнакомый стражник. «Доброго вечера, уважаемый. Я взяла в аренду детей. Вот договор». «Доброго вечера, травница Яроу. Дайте взглянуть». Ознакомившись с документом, стражник кивнул и сказал. «Подождите здесь, я скоро вернусь». И ушел, закрыв передо мной дверь. Ждать пришлось недолго. Десять минут спустя я услышала шаги за дверью, которая через секунду распахнулась, и во двор, словно горох, высыпали дети. Увидев меня на лицах, сначала отобразилось удивление, а затем ничем не сдерживаемая радость. «Мама Яра!» – загалдели дети. «Ура! Нас арендовала наша мама Яра!» При слове «арендовала» я не удержалась и поморщилась. Надо менять здешние порядки. Дайте мне только время. «Я тоже рада вас всех видеть, мои дорогие!» Искренне улыбнулась я в ответ. Последним вышел хмурый мальчишка, выглядевший лет на двадцать, с синяками по всему лицу. Он еле переставлял ноги. Дойдя до нас, и вовсе присел на землю. Видя мой вопросительный взгляд, Ирис пояснил. «Мама Яра, это Васк! Его только что выпустили из холодной!» Я присела рядом с подростком, потрогала его лоб, измерила пульс, приложив пальцы к его шее, и спросила. «Как ты себя чувствуешь, Васк?» На мой вопрос мне ответили светлой благодарной улыбкой и чистым взглядом голубых глаз. «Мама Яра, не переживайте, благодаря вам я жив, а значит, все будет хорошо!» Рик и Тик, Помогите Васку подняться и дойти до моего дома, а то мне еще надо в лечебницу вернуться, надо поспешить. Не знаю, какие здесь порядки ночью, но не хочется это выяснять на себе и в потемках красться на мое новое место работы. До дома мы дошли достаточно быстро. Васк старался нас не тормозить. Я видела, как он сжимал челюсти, но терпел и шел наравне со всеми. Так, дети, прежде чем войти в дом, нужно вымыть руки и лица. Распорядилась я, и первая подошла к рукомойнику, прикрепленному к дому около крыльца. Надо построить баню, мыться в тазике или в ведре – варварство и сомнительное удовольствие. Через час сытые дети сидели на лавках и зевали, да так, что я боялась свернуть себе челюсти. Ну все, вам пора спать. Завтра, после того, как я вернусь с работы, я вам все объясню. Самые маленькие залезли на печку, их там поместилось аж четверо. Настолько худенькими они были. Бер, Аля, Мила и Цвета. На свою кровать я положила Васка и Ириса. На лавке кинула два тюфика, и на них легли Мика и Лика. А Рик и Тик расположились на полу. Благо, в доме было пару мешков с соломой. Для чего, непонятно, но нам пригодились. Перед уходом я обработала спину Васку, дала ему настойки для крепкого сна и от температуры. Наказала Ирису следить ночью за Васком. Если лоб станет горячим, дать ему микстуру. Если его будет колотить от холода, то укрыть дополнительным пледом». Засим отправилась в лечебницу. Ворота больницы заходила уже в потемках. Страшно было. Я чуть ли не бежала. Все мне мерещились чьи-то шаги за спиной. Больше не буду так рисковать и поздним вечером куда-то выходить. Мало ли, разбойники в любые времена одинаковые. Пырнут ножичком и прощай новая жизнь. А могут чего и похоже сделать. «Уважаемая!» прозвучало из куста. Я от страха даже вскрикнула. «Тише, тише, уважаемая! Сторож я! Чего кричать? На ночь глядя, чего пожаловали-то? Али что-то болит?» «Ух, ну и напугали же вы меня, уважаемый!» Не сдержала я эмоций, сказала громко и обвиняюще, с любопытством разглядывая нескладную фигуру сторожа. Но, как ни приглядывалась, не смогла разглядеть деталей. Было слишком темно. «Не надо так людей пугать, особенно ночью!» — Лека Яроу я на работу пришла. Дежурство у меня рядом с больным. — А, так это вы, давеча девочку Нику, спасли. — Пойдемте, я вас до крыльца-то провожу. Не гоже вам, уважаемая Лека, бродить по городу в потьмах. Всяко приключиться может, — бормотал старик, которого я разглядела в свете факелов у входа в лечебницу. Мужичок-боровичок, вот как бы я его охарактеризовала. Весь какой-то кривой, постоянно трет поясницу и кряхтит. «У вас спина болит, уважаемый?» «Интересуюсь я». -хо, хо Уж много лет окаянная тревожит. Спать не могу. Вот сторожем и работаю», усмехается мой ночной знакомец. «Зовут меня Фэй. Будем знакомы», и протягивает мне руку. «Имя какое-то совсем уж странное, с восточными мотивами, хотя здесь все имена что-то с чем-то, и не сразу запомнишь». Я улыбнулась своим мыслям. «Приятно познакомиться», «Вы ко мне через день приходите, уважаемый Фей. Посмотрю я вашу спину. Может, посоветую что? Или мазь вам дам для облегчения боли?» – предложила я ему, пожимая руку. «Приду. Отчего не прийти?» – улыбнулся он мне в ответ и засеменил прочь, говоря на ходу. «Доброй ночи, уважаемая Лека». А я вошла в лечебницу, помыла руки и пошла к Нике в палату. Около кровати ребенка сидела Лея и дремала. Аккуратно ее разбудив, я поинтересовалась. «Доброй ночи, уважаемая Лея. Как дела у Ники? Она просыпалась? Температура была?» «Доброй ночи, уважаемая Лека Яроу. Да, просыпалась. Даже поговорила с родителями. Потом они ушли, как вы им и сказали. Сказали, придут рано утром. Температура была. Я сразу дала вашу настойку. Через некоторое время жар спал, после чего больше не поднимался. Как давно это было?» Ну как начало темнеть, ответила мне Лея. Я про себя прикинула где-то пару часов назад. Ну что ж, вся ночь впереди. Подошла к ребенку, померила пульс, пощупала лоб. Пока вроде все идет так, как надо. Лея, иди спать, я останусь с ребенком. Лека Яроу, вызовите, если что, я мигом прибегу. Буду недалеко, в соседней палате, чтобы вам не надо было бежать на третий этаж. Поблагодарив Лею еще раз, я села в кресло и приготовилась не спать всю ночь. У меня было о чем подумать, и я надеялась, что не усну.